В школе только и обсуждают поездку. Что с собой возьмут, как будут чипсы есть, и газировку пить всю дорогу, в мафию играть и в шляпу. В принципе, поезд волнует всех даже больше, чем Питер. А тэ ходит одна, будто у неё какая-то болезнь. Девчонки к ней не подходят особенно, да и она не стремится. О чём говорить, если она не едет? Я пришёл на специальность, а Герды нет. Класс закрыт. Звоню, не берёт трубку. Нормально вообще человек, нет? Домой и не хочется. Я пошёл наверх к Климоновкатке, и не ошибся. Привет. Я тебя давно жду. Ждёт? Я же не договорила тогда про деревья. Понимаешь, у тебя одно за другим. Как будто тебе дали кубики, и ты из них строишь поезд. Красный кубик, потом зелёный, Потом пусть будет синий или жёлтый, всё равно. Любой кусок можно поменять с другими местами. Так-то красиво, но вот форма расплывается. Ведь из этих кубиков можно и башню построить, и мост. Я непонятно говорю. У меня горят уши. Я вообще не привык, чтобы меня ругали за музыку. Вернее, не ругали, а вот так. И ведь мне становится понятно. Валя, молодец, прямо как ты. Без восхищений, по делу. «Да, я понял. У тебя в фортепианной пьесе как раз конструкция чувствуется. Все в такой узел завязано, очень крепкий». Она молчит, потом скидывает на меня ресницы. Ведь длинные ресницы и глаза красивые, как у... Ну да, почти одного цвета, только у Т чуть темнее. «Мне не очень она нравится. Это задание было фортепианная пьеса. И видно, как сделано, скелет виден как раз». Вот флейтовая лучше, живее. Я хочу ей рассказать, как она была похожа на тропическую птицу, но не решаюсь, и я говорю другое. Слушай, у нас один человек есть в классе, музыку пишет, но очень необычную. Хочешь послушать? Она кивает, и я надеваю ей наушники. Валя закрывает глаза и слушает. А я разглядываю её лицо. Могла бы и парнем быть с такими бровями и с таким носом. Ну, я уже привык. Кто вообще выдумал, что для красоты нужен маленький нос? Что она скажет? Что? Может, ей не понравится, я всё выдумал. И Моцарт никакой не гений, а? Меня даже начинает трясти от нетерпения. Вот же длинную штуку написал этот Моцарт. Умереть можно пока ждёшь. Валя открывает глаза. Это правда, твой друг? Не друг, одноклассник. Очень интересно. Необычно. Но затягивает. Ты можешь меня познакомить? Нет. Извини, я не хотел. Просто он странный, и с ним трудно знакомиться. Да, слышно, что странный. Слушай, пришли мне это. Хочу ещё раз послушать. Зачем? Зачем я ей показал? Ты вообще думаешь собираться, нет? Как? Уже? Всё казалось до Питера ещё 100 лет. И тут прямо завтра. Завтра? И, конечно, оказалось, что мой любимый свитер грязный. Я же постирала, погладила, специально. Ну, а я такой идиот, надел сегодня и уже успел куда-то влезть. А кеды? Почему нельзя кеды? Это же Питер. Там еще холодно и сыро. В ботинках будешь ходить. Кеды вымокнут в секунду. И куртку заставили взять. Еще кучу всего. В такую-то жару плюсовая температура. Я давно уже просто в руке нашу куртку, и, и всё. Ненавижу собираться. Когда же? Когда? Казалось, этот момент не наступит, но вот он. Я с рюкзаком, и отец сейчас повезёт нас на вокзал. Уважаемый пассажир. Ну, отец всё-таки поехал. Ну и ладно, всё же он стал взрослее, может, не будет с ним никаких проблем. Поезд. Ура. Как же давно я не ездил на поезде. Мне даже неловко перед тэ, ведь её нет, а я радуюсь как щенок. Я, конечно, хотел быть таким гордым и романтичным, одиноко лежать на верхней полке, читать книжки, писать стихи и, может, музыку. Но тут же скатился ко всем и понял: я 100 лет ни с кем вот так не смеялся, не рассказывал анекдотов, не обливался кока-колой. Вот как так получилось, что в этом году я превратился в такого социопата. Мы же раньше и в футбол играли вместе. Почему я решил, что все тупые, а я умный? Надо было корчить из себя высокомерного идиота. Мы играем в мафию. Даже Моцарт меня не раздражает, хотя он нарёт больше всех. Главное, он сразу убивает меня. В первой игре я и правда был мафией, всего пару минут меня раскусили. Ну и во второй раз Моцарт голосует против меня... А я против него боюсь. Разорвётся ещё. И, кажется, все так боятся. И Моцарт такой прекрасный остаётся в живых игрузой игрой. Хороши у нас ребята в классе, добрые все. Берег гуд его. Вы орёте ужасно, и больше всех ты, Лёва. Сколько децибел можно? 20 это уровень нормальной человеческой речи. Тебя не спрашивают. 30, но не больше. После этого в каждой игре Моцарт начинал громче всех орать, что кто-то превышает эти доцебелы. Ну и ладно, всё равно. Я написал те, что мы едем в поезде, играем в мафию и Моцарт тоже. Поосторожнее с ним. Ладно. Ладно. Мне жалко было ехать на экскурсию. Зачем ещё? Если просто Питер, я бы ходил тут и ходил бесконечно. Вечно они хотят максимально набить событиями поездку. А я бы лучше останавливался на каждом мосту и смотрел на воду. Но не отпускают. У нас план. Надо ехать куда-то. Уже забыл куда. Автобус нас забирает с набережной. Девчонки обязательно всё фотографируют, и селфи с мостом и Сколько можно всех ждать? Я занял удобное место у окна и пока без соседа хорошо. На ступеньках автобуса перед задней дверью стоит моцорт, грызёт самочек от молнии на куртке и смотрит на набережную. Потом выходит на улицу. Вот останется ещё, будет знать. Хотя я и сам бы вышел, не хочется в душном автобусе сидеть. Я спустился к дверям на его место. И вижу, он пошел вниз по ступенькам, к самой воде. Вода высоко. Нижние ступеньки лестницы скрываются и уходят в глубину. Так, два, четыре, шесть. А ведь шесть, правда, вот бы он сейчас остался. А мы бы уехали и отдохнули от него. Перед самым началом музыки дирижер взмахивает палочкой. Это называется офф-такт, как вдох перед пением. А в такт бывает меньше секунды, но музыканты оркестра успевают понять, когда и как им нужно играть, всем вместе. Я будто услышал этот такт. Ещё ничего не произошло, и я не успел ничего подумать, просто шагнул за автобус на тротуар и всё. И двери за мной закрылись. Вот дурацкая шутка. Ну, сейчас ещё правда, я тут без нас. И они уехали. Я сначала не мог поверить, был на автобус народу, неужели никто не видел, как я вышел? И потом, классная нас считала, не заметили двух человек. Ладно я, но Моцарт. Они же глаз с него не спускают. А этот псих ухом не повел. Стоит себе у воды, трогает ее кроссовкой. Подошла волна от катера, он не успел отбежать. Стоит рассматривать свои мокрые ноги. Вот и пусть как хочет теперь. Пусть. Пусть. Конечно, ничего страшного не произошло. Сейчас созвонимся, и за нами приедут. Но я не хочу пока звонить. Я хочу, чтобы он испугался. По-настоящему. Наконец он оглядывается. Я пригнулся, спрятался за бетонный столбик. Потом смотрю, он всё так же стоит у воды и немного качается с пяток на носки. А потом он повернулся и пошёл вверх, на тротуар, и дальше, дальше по набережной. Идёт и идёт. Я за ним Потеряется же, что будет делать? Светит солнце в глаза, и я вижу только силуэт. Болтающийся поход, как будто пьяный. И локоть руки. Я знаю, он её поджимает, как лапку. Запястье вверх, кисть болтается. Идёт, идёт. Куда он идёт? Я иду следом за ним, чтобы не потерять. Всё равно он не оглядывается, не увидит меня. Навстречу старушка с собачками. Маленькие в пёстрых курточках налетели на меня. Или я на них... Словом, запутался в этих повотках всего на пару секунд. Поднял глаза, где он? А, вот. Идёт, качается. Я перешёл за ним дорогу, пришлось пропустить светофор, еле догнал. И только когда он свернул в переулок, где нет солнца, только тут я увидел, что я иду за другим человеком. Это не он. Я бросился назад на набережную. Где он? Где? Как я мог его потерять? Бежать дальше по набережной, а вдруг он уже не там? Мне вдруг перестало хватать воздуха. Совсем. И ноги ослабли. Как он? Что будет? Как его искать? Я облокотился на парапет. Рядом лесенка и еще один спуск к воде. Вдруг он там? Ну, ведь может же быть, что он там. Я побежал туда. И когда увидел его, даже не поверил. Он и правда спустился к воде, стоит себе, смотрит, нашёлся. Мне вдруг до ужаса захотелось его столкнуть, столкнуть и всё. Поосторожней с ним, написал это. В голове у меня его музыка, а потом она переходит в музыку Моцарта. Настоящего Вольфганга Амадея, 21-й фортепианный концерт, вторая часть. Нет, он так и будет тут качаться до вечера. Надо его вытаскивать. Лёва, не бойся. Я здесь. Он обернулся, сверкнул на меня глазами как сумасшедший, и резко выставил вперёд руки. Вода горяченая, как кипяток. Обжёгся, вынырнул, дышу. Через несколько секунд понял, ледяная, но жить можно, ничего. Я стремительно тяжелею, в воду наливается одежда, кроссовки. Я хорошо плаваю, но в одежде тяжело. Надо же так глубоко дна не достать. Он смотрит на меня сверху. И вдруг я понимаю, мне не выбраться. Я поставлю руку на ступеньки, а он стукнет меня пяткой. Так-то. Моцарт отравит Сальери и будет жить дальше. Тьфу, ерунда какая. Я подгребаю к берегу, пытаюсь найти ступеньки. Как скользко. Не могу ухватиться, он стоит и смотрит. Чего смотришь? Руку дай, идиот! Моцарт смотрит на меня. Это последнее, что я увижу в своей жизни. Огромный Моцарт, как памятник. Где же эти ступеньки? Нет их, что ли? Только одна под водой, а дальше скользкий обрыв. Как глупо, я реально не могу выбраться. И вдруг он напускается на колени и протягивает мне руку. Рука теплая и крепкая, и он тащит меня. Тащит? Никогда не думал, что он такой сильный. Стою на четвереньках, отфыркиваясь как собака. Меня трясёт. Вода льётся. Я выжимаю куртку, вливаясь кроссовок. Остальное как? Зубы стучат, пытаюсь сжать их и всё равно клацают. Что нам делать? Что нам делать? Звонить нашим? Нет телефона. Неужели утонул? У меня тоже нет в рюкзаке осталось. Лёва плачет слезами, как маленький. Значит, я старший. Должен что-то придумать. Поехали обратно в гостиницу, на метро. Сейчас посмотрю в навигаторе, как ехать. Чёрт, навигатор же в телефоне тоже. Мальчики, что случилось? В воду упали? Садитесь скорее. Я мокрый, залью вам всё. Я не могу. Поэтому и садись, бегом. Я открываю заднюю дверь и вижу детское кресло. Я запихиваю Лёву в машину и сажусь следом. Подрались, что ли? Нет, поскользнулся. Бывает. Куда едем, адрес? Лёва говорит адрес. Вот башка у него, всё помнит. Ладно, недалеко. Вы братья? Да. Нет. Артём, я задержусь, срочное дело. Поешь сам. Котлеты в холодильнике, в сковородке, только разогрей. Нет. Нет, нельзя, холодная. Что так трудно разогреть? Да я скоро, скоро. Мне почему-то становится смешно. Хотя я сижу в луже. Кажется, и Лёвка уже в луже. Так с меня течёт. Старайся только на сиденье детское не капать. Так вы приедете, у вас учителя с ума сходят, искать вас будут. Вы им позвонили? Телефона нет. Так. Значит, будут вас искать. полицию пойдут. Меня найдут, решат, что я украла детей. Не найдут, не найдут. В гостинице сразу скажите, будут звонить, вы здесь, чтобы не волновались. У вас двое детей. Почему ты так решил? Ну, Артёму вы звонили. И вот ещё кресла. Четверо. Ничего себе. А, -а, а, поворот пропустила. Она судорожно тычет в навигатор, не сбавляя скорости. Я решаю её не отвлекать. На ней музыку выключила, вернее, убрала звук. На экране проигрывателя слово fragile, значит хрупкие. Я знаю эту песню, её Стинг поёт. How fragile we are. Мы молчим, только лёвка мычит. Я вдруг обнаруживаю, что моя злость на него прошла. Абсолютно. Меня даже не раздражает его пение. Он просто испуганный ребёнок и всё. Он он хрупкий. Ведь если бы он остался один в чужом городе, испугался бы, вдруг в нём бы что-то сломалось внутри. Лёва гудит, поёт тихонько. О чём он сейчас думает? Вдруг я узнал. Он поёт концерт Моцарта, тот, который всё утро у меня в голове. Моцарт, 21-й концерт. Да, наверное. Вы музыканты? Да. Нет. В гостинице мы взяли ключи, и я спросил, не искали нас? Нет еще. Попросил сказать, что мы здесь. А вы им сами не можете позвонить? Телефона нет. Номер не помните случайно? Я помню. Чего молчал, если знаешь? Не спрашивали. Я не подумал. Не подумал. Как он жить будет? Звонить страшно, но еще страшнее, если учителя позвонят родителям. Потерялся мальчик. сжал кулаки, чтобы голос не дрожал. Меня опять трясёт от холода. Когда уже можно будет всё это мокрое снять? Марина Сергеевна, это Кирилл. Мы с Лёвой в гостинице. Да, Лёва со мной. Да, всё в порядке, не переживайте. Да, да. Да, извините. Да, всё в порядке, с Лёвой я его не оставлю. «Нормально вообще. Они нас даже не хватились. Конечно, про моё падение в реку им знать не обязательно. Не Лёва же упал. Да, я только сейчас понял, не зная даже имени нашей спасительницы, мамы неизвестного Артёма и ещё троих детей. Я её спросил, может, денег выслать вам на карточку? Твой возраст тебя извиняет. А так это очень обидно. Потом поможете кому-нибудь просто так?» Может, в другой раз моих детей кто-то не бросит в трудную минуту. Бывают же люди. Я стою под горячим душем. А в голове то Моцарт, Вольфганг Камадей, то вот эта песня Стинга про хрупкость, то Лёвкина музыка, всё вместе. Лёва пошёл в мой номер, не спрашивая. Сел на кровати и сидит. А я стою под тёплым душем и отогреваюсь сразу со всех сторон. Главное, изнутри. Кажется, я никогда еще не был так счастлив. Свободен и счастлив. Все же, как хорошо, что мама впихнула мне в чемодан еще один свитер. Я переоделся в сухое, развесил мокрую одежду на блестящей трубе в ванной и нырнул под одеяло. Тепло. А Лёва так и сидит у меня, стучит рукой по спинке кровати. Наверное, надо с ним о чем-то говорить. Да. Лёва, я я слушал твою музыку. Ну и что? Она она мне очень нравится. Правда? Ты где-то занимаешься? У меня есть друг. Друг. Такой друг Рома. Он меня учит. Какой ещё Рома? Он пианист. В консерватории учился. Вот он попал в аварию. Руки руки плохо работают, но всё равно он очень хорошо всё объясняет теорию музыки. Вот. Я же говорю, теория музыки это всё не просто так из головы. Он тоже проверяет талгебра и гармонию. Вдруг Лёва вскакивает, начинает ходить по комнате и говорить: "Это как водопад. Он рассказывает мне про цвета, как он видит ноты цветными". И как всё это связано у него в голове? Цвет, музыка и числа. И как он пробует разное, но это совсем не то, что он хочет. А так, как хочет, пока не получается. А я рассказываю ему, что искусство развивается по спирали, что всё повторяется, но на новом уровне. Ещё спрашиваю: "Как думаешь, куда ведёт эта спираль?" К какой точке? Почему к точке? Она же не сжимается, а наоборот, расширяется бесконечно в космос. Почему мне это в голову не пришло? Так просто. Откуда ты вообще знаешь мою музыку? Мне Соня показала. Она всё время про тебя говорит. Какой ты гений. Соня? Нет. Соня всё время про тебя говорит. Что? Примерно... Примерно 85% того, что она говорит про тебя. Какой Кирилл умный, какие у него стихи, какая музыка. Тебе, может, чай принести? Чего? Чай.